Глава сороковая Як подошел и молча протянул мне портальную пластинку. От она отличалась серебристой каемочкой и круглым отверстием, которое дед шнурок, чтобы артефакт можно было носить на шее. «Что это?» — с опаской уточнила я, принимая магическое украшение, и нервно пошутила. «Ключ?» От твоего сердца? От моего дома в Такине, без тени улыбки поправил Блэкс. Где? не поверила я своим ушам. Мужчина посмотрел на мать, и та повела плечом, но все же отошла на несколько шагов, а генерал вдруг обхватил мои ладони, сжал своими крупными и натруженными, и произнес с чувством: Я настроил портал таким образом, чтобы ты могла пребывать в наш дом, когда я нахожусь там. Так будет безопаснее. Но прошу ограничиться двумя-тремя ночами в неделю, чтобы не пострадала учеба. Подожди, я высвободилась и недоуменно посмотрела на мужчину. То есть ты хочешь, чтобы я иногда ночевала в Такине? Мама Блэкса прижала ладонь к лицу и удрученно покачала головой. А генерал отвернулся, и сцепив руки за спиной, ответил: Сначала я планировала остаться в Академии до окончания твоей учебы. Тем более, что король настаивал на моем полном исцелении до возвращения на службу и не тратя времени попусту завести ребенка. Ехидно вставила я. Да, да, что-то припоминаю. Як повернул голову так, что я могла полюбоваться его великолепным профилем, но на меня так и не взглянул. Продолжил, как ни в чем не бывало. Но гоблинов мои планы не волновали. Этой ночью большой отряд харийцев во главе с верховным вождем Оутисом ворвались в город через подкоп, и мне пришлось вернуться в Такин. Что? испуганно подскочила я. А леса их одолели? Бои все еще идут, глухо произнес он. Мне удалось отбить основную атаку и уничтожить Оутиса. Но оставшиеся гоблины разбились на группы и забаррикадировались в домах. Я занервничала. Так. «Что же мы стоим? Я быстро за пушком, мы. И... «Я разрешаю тебе быть Олесой», — громко произнес он, и я остолбенела. «А?» — Блэкс обернулся и, наконец, посмотрел на меня. «Ты станешь Олесой, Мадина». «Правда?» — мои глаза снова наполнились слезами, и я всхлипнула. Лицо генерала сразу посуровило. «Но пока не закончишь учебу здесь и не пройдешь обучение в Королевской академии», «Ноги твоей не будет на поле боя». «Ноги не будет», — позволяя слезам пролиться, широко заулыбалась я. «А лесы летают на драконах». «Ты меня поняла», — сухо осадил он. «Да, мой генерал», — счастливо прошептала я, вытирая слезы рукавом. Мы стояли, глядя друг на друга, и я не могла поверить в неожиданно свалившееся на голову счастье. «И?» — не выдержала леди Блэкс. Она приблизилась к нам и дернула сына за рукав. «Ты скажешь ей, наконец, почему Стримглав примчался в Виан, бросив Олесов?» «Я не бросал», — приподняв брови, сообщил он. «Меня заменил капитан Корус. А прибыл я, чтобы передать жене артефакт». «Да не то», — нетерпеливо отмахнулась Аурелиана. «Про чувства. Чувствую, что с женой у меня будет море проблем», — педантично согласился Як. «Похоже, пора сдаться». Тяжело вздохнула леди Блэкс и с сочувствием поглядела на меня. «Я уже было сдался», — неожиданно отозвался мужчина. «Там, в Токене, когда харицы окружили нас, подумал, что это конец, но...» Шагнул ко мне, сокращая расстояние, обхватил мое лицо и наклонился. «У меня сердце зашлось. Думала, что поцелует, но генерал прошептал. Вдруг вспомнила тебе». Твоем забавном слоне и ослином упрямстве, и понял, что никому и никогда не позволю причинить тебе боль. В этот миг я вспыхнул изнутри, а когда пришел в себя, харицы были мертвы. Олесы громко выкрикивали мое имя, славя новый подвиг. А мне захотелось рассказать тебе, что ты наконец позволил родовой магии пролиться через тебя, ахнула леди Блэкс. И все из-за этой девушки. «Так не тяни, скажи ей, что любишь!» «Раздери меня, дракон!» — воскликнула я и обняла Блэкса. «Да он уже сказал это несколько раз!» «Когда?» — удивилась Аурелиана и растерянно захлопала ресницами. «Неужели я пропустила мимо ушей то, чего так долго ждала?» Як тоже обнял меня и крепко прижал к себе, шепнул, заканчивая. «Мне захотелось рассказать тебе...» что мой зверь остался со мной из-за тебя. Если уж милый лопоухий слоненок победил огромного харица, то и пантера может выжить в пламени феникса. Я поверил в это. Так оно и случилось. Я тебя тоже люблю. Снова расплакалась я, пряча лицо на его груди. Леди Аурелиана возвела глаза к небу и, постукивая себя указательным пальцем по губам, прошептала слова, которые произнес Як. Она явно не понимала, когда ее сын признался мне в чувствах.